Клиффорд Саймак, город, часть третья, перепись, читает Гарри Стел. подписывайтесь на мой канал на ютубе, оставляйте свои комментарии, поддержите развитие аудиопроекта на Бусте, подписывайтесь на мой телеграм-канал, желаю всем приятного прослушивания. Комментарий к третьему преданию. Для полюбивших это предание тысяч читателей, оно примечательно тем, что здесь впервые выступают псы. Исследователь видится в нем гораздо больше. По существу, это повесть о вине и суетности. Продолжается распад рода людского, человека преследует чувство вины, а присущее ему метание и неустойчивость приводят к тому, что появляются «люди-мутанты».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 Одно из действующих лиц комментируемого предания, Грант, мечтает об уме, свободном от шор, и совершенно ясно, что он подразумевает какие-то изъяны человеческого мышления. Он говорит Натаниэлу, что люди всегда чем-то озабочены. С каким-то инфантильным простодушием он уповает на теорию Джуэйна как на средство, которое еще может спасти рот людской. И тот же Грант, видя, что наклонность к разрушению заложена в самой сути его сородичей, в конце поручает Натаниэлу продолжать начинание человечества. Из всех персонажей цикла Натаниэл, вероятно, единственный, у кого есть реальный исторический прообраз. Имя Натаниэл часто встречается в других родовых преданиях.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 Грант усмехнулся. «Здорово!» — сказал он. «Привет!» — отозвался пёс, виляя хвостом. Грант сел прямо и удивленно разинул рот. Пёс стоял и смеялся, вывесив язык красной тряпкой. Грант показал большим пальцем на дерево. «Твоя белка там, наверху!» «Спасибо, я знаю, слышу запах!» — сказал пёс. Грант быстро оглянулся. Это что, розыгрыш? Кто-то балуется чьего вещанием? Однако он никого не увидел. Лес был пуст, если не считать его самого. Пса, бурлящий ручей и возбужденно цокающую белку. Пес подошел ближе. Меня зовут Натаниэль, сказал он. Сам сказал. Никакого сомнения. Речь почти как у человека, только очень тщательно выговаривает слова, как обучающиеся чужому языку. и необычное произношение, какой-то неуловимый акцент. «Я живу тут, за горой, у Вебстеров!» Он сел и застучал хвостом по сухим листьям, и его морда выражала полное блаженство. Внезапно Грант щелкнул пальцами. «Брюс Вебстер, ну, конечно! Как же я сразу не сообразил! Рад познакомиться, Натаниэл?» а «Вы кто?» «Я?» «Ричард Грант, счетчик». «Что такое счет... Да счет...» «Я счетчик, считаю людей, я занимаюсь переписью». «Ага, я ищу многих слов, не знаю». Он встал, подошел к ручью, шумно полакал, потом распластался на земле рядом с человеком. «Выстрелите в белку?» — спросил он. «А тебе этого хочется?» «Ну, конечно». Но белка уже исчезла.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 «Да зачем же вас затруднять? Я привык спать на воле», — сказал Грант. «Брюс будет вам рад, и дед не станет возражать. Он все равно плохо соображает». «А кто такой этот дед?» «Его настоящее имя Томас, но мы все зовем его дедом. Он отец Брюса, ужасно старый, весь день сидит и думает про одно дело, которое было давным-давно». «Да, знаю, Джуэйн».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 Элси испечет какой-нибудь дурацкий торт с кучей свечек. Роботы преподнесут мне подарок, и Брюсовы собаки придут поздравить меня с днем рождения и повелять хвостами. Будут также поздравления по видеофону. Надо думать, не так уж и много. Я буду пыжиться и твердить, что доживу до ста лет, и все будут хихикать в кулак и говорить «Ха -ха, «Ну, расхвастался старый дурень».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 Он медленно подтягивал виски, придирчиво проверяя вкус языком. «Опять воды слишком много. Говори, не говори. Одно и то же». «На Дженкинса злиться нет смысла. Это все доктор, что пиво. Каждый раз заставляет Дженкинса разбавлять чуть больше. Тут жить-то всего осталось ничего, а тебе даже выпить не дают по-человечески». Что это там? спросил он, показывая на взбирающуюся на бугор тропу. Дженкинс повернулся и посмотрел. Похоже, сэр, Натанил к нам гостя ведет. Псы дружно пожелали спокойной ночи и ушли. Брюс Вебстер улыбнулся, провожая их взглядом. Славная компания, сказал он и продолжал, обращаясь к Гранту.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 «Переписчик! Счетчик, так сказать!» «Это я. Никуда не денешься!» Вебстер смешался самую малость. «Простите, мистер Грант, я не хотел вас...» «Да что вы, что вы!» — успокоил его Грант. «Я привык. Для всех я человек, который записывает фамилию, имя, возраст обитателей усадьбы и отправляется дальше. Естественно, так проводились переписи в старину». «Чистый подсчет только и всего. Статистическое мероприятие. Но не забудьте, последняя перепись проводилась больше трехсот лет назад. С тех пор много на свете произошло, немало перемен. Интересно. А у вас этот массовый учет выглядит даже как-то зловеще». «Ну, что там зловещего? Все вполне логично. Мы занимаемся анализом. Важно не столько количество людей, а что за люди живут на свете, о чем они помышляют, чем занимаются». Вебстер сел глубже в кресле, вытянул ноги к пылающему камину. «Другими словами, вы собираетесь подвергнуть меня психоанализу, мистер Грант?» Вебстер опустошил рюмку и поставил ее на стол».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 «Вообще-то, ее все равно провели бы. Общая картина населения земного шара всегда пригодится. Но не только в этом дело». «Мутанты». «Совершенно верно. А как вы догадались?» «Я работаю с мутациями», — объяснил Вебстер. «Вся моя жизнь связана с ними». «Ну да. Так вот, появляются образцы совсем необычного художественного творчества».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 Они долго сидели молча, только огонь потрескивал, да осенний ветер о чем-то хмуро шептался с деревьями за окном. — И ведь была возможность, — заговорил Вебстер, — возможность открыть дорогу новым взглядом, расчистить мусор, который накопился за четыре лет в сознании людей, но один человек все смазал. Грант поежился. тут же спохватился, не заметил Вебстер его реакцию, и замер. «Этот человек», — сказал Вебстер, — «был мой дед». Грант почувствовал, что надо что-то сказать, дальше молчать просто нельзя. Но джойн мог и ошибиться. Может быть, на самом деле никакой новой философии вовсе и не было. «Как же! Мы хватаемся за эту мысль!»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 «Енот», — заметил Вебстер, — «сейчас псы начнут рваться на волю». Звук повторился вроде бы ближе, а может быть, это только показалось. Вебстер выпрямился в кресле, потом наклонился вперед, глядя на огонь в камине. «И в самом деле, а почему бы не попробовать?» «У пса есть индивидуальность, это сразу чувствуется, какого не возьми. Что не пес, свой нрав, свой темперамент».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 «Я плохой хозяин. Вы распоряжайтесь сами. У меня был хороший материал. Собаки. Сметливый народ. Сметливее, чем вы думаете. Обыкновенная дворняга различает полсотни слов, больше, вплоть до ста. Добавьте вторую сотню, вот вам уже и обиходная лексика». «Может быть, вы обратили внимание на речь Натаниэла? Самые простые необходимые слова!» Грант кивнул. «Да, простые и короткие. Он сам сказал мне, что многое еще не может выговорить». «В общем, работа еще не початый край. Главное впереди. Взять хотя бы чтение. Собака видит не так, как мы с вами. Я экспериментировал с линзами. Они корректируют зрение собак». Так что оно приближается к нашему. Не поможет? Ну что ж, есть другой способ. Пусть человек подлаживается. Научимся печатать такие книги, чтобы псы могли их читать. А сами псы, что они об этом думают? Псы? Хотите, верьте, хотите, нет, Грант? Они в восторге. И дай им бог... — сказал Вебстер, уставившись на пламя. «Чем-то этот дом действовал на нервы. Тихо перешептываются стены, а ты здесь посторонний, и тебе зябко и неуютно». Сидя на краю постели, Грант медленно расшнуровал ботинки и сбросил их на ковер,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 Джуэйн, марсианский философ, умер накануне Великого Открытия, потому что Джером Вебстер не мог оставить этот дом, потому что агорофобия приковала его к клочку земли в несколько квадратных километров. В одних носках Грант прошел к столу, на который Дженкинс положил его сумку, расстегнул ремни, поднял клапан, достал толстый портфель, вернулся к кровати, сел, вынул из портфеля кипа бумаг.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 И только приотворил ее, как в комнату черной тенью просочился Натаниэл. «Оскар не знает, что я здесь. Оскар мне задаст, если узнает», — сказал он. «А кто такой Оскар?» «Робот. Он за нами смотрит». «Понятно. И что тебе надо, Натаниэл?» «Хочу говорить с тобой. Ты со всеми говорил, а со мной нет. А ведь я тебя нашел». «Ладно. Валяй, говори. Ты забочен». «Верно, озабочен. Люди постоянно чем-то озабочены. Пора тебе это знать, Натаниэл. Тебя гложет мысль о Джуэйне, как деда нашего». «Нет, не гложет. Просто я очень интересуюсь этим делом. И надеюсь». «А что с Джуэйном? И кто он такой? И...» «Его нет, понимаешь? То есть был когда-то, — сказал Грант. Но умер много лет назад. Осталась идея». «Проблема, задача. Нечто такое, о чем нужно думать». «Я умею думать», — сказал Натаниел. «Иногда подолгу думаю, но я не должен думать, как люди. Это Брюс мне так говорит. Он говорит, мое дело думать по-собачьему, не стараться думать, как люди. Говорит, собачьи мысли, ничуть не хуже людских, может даже намного лучше». Грант серьезно кивнул. «В этом что-то есть, Натаниэл, в самом деле. Ты не должен думать как человек, ты...» «Собаки знают много чего, не знают люди», — сказал Натаниэл. «Мы такое видим и слышим, чего человек не может видеть и слышать. Иногда мы воем ночью, и люди гонят нас во двор. Но если бы они могли видеть и слышать то же, что и мы, они бы от страха с места не двинулись. Брюс говорит, что мы... мы... медиумы». «Да, вот-вот. Никак не запомню все слова». Грант взял со стола пижаму. как насчет того, чтобы переночевать здесь, Натаниэл? Можешь устроиться у меня в ногах». Натаниэл недоверчиво возрился на него. «Ты так хочешь?» «Конечно. Если нам, человеку и псу, суждено быть наравне, зачем откладывать? Начнем сейчас». «Я не испачкаю постель. Честное слово».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 «А то лет пять тому рыскал тут один, в земле копался, что твой крот откопал место, где прежде город стоял, так все вверх дном перевернул. Я сочертел же он мне расспросами, расскажи ему про город и все тут. Да ведь я ничего толком и не помню. Слышал однажды, как мой дед говорил название этого города, так ты и то позабыл провалиться мне на этом месте». У этого молодчика были с собой какие-то старые карты. Он их и так, и эдак крутил. Все чего-то дознаться хотел. Да так должно и не дознался. «Охотник за древностями», — предположил Грант. «Да, он сам и видать. Я уж от него хорониться стал. А то еще один явился. Такой же мудрец. Так тут какую-то старую дорогу искал. Дескать, здесь проходила.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 «Переписчик», — повторил Грант, — «вот, запишу вас, как звать, сколько лет, где живете, и все». «И это еще зачем?» «Правительству надо знать». «Нам от правительства ничего не надобно. Чего ж ему от нас надо?» «Правительству от вас ничего не нужно. Напротив, глядишь, надумает вам деньжонок подбросить. Всякое может быть». «Ну, коли так, это другое дело», — сказал Дэйв. Сидя на жерди. они смотрели на простирающийся за полем ландшафт. Над позолоченной осенним пламенем берез лощиной вился дымок из незримой трубы. Ручей ленивыми петлями пересекал бурый осенний луг. Дальше один над другим выселись пригорки, и ярусы пожелтевших кленов. Солнце пригревало согнутую спину Гранта.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 Что-то вроде далекой поры, когда шло освоение Америки, со всеми ее прелестями, но без ее опасностей. Старик Дэйв вынул изо рта трубку, указал ею на поле. «Вон сколько еще делов! А кому их делать-то? От молодых никакого проку, Пропади не пропадом. Им бы все охотится да рыбачить! Машины только и знают, что ломаются! Мастак машины чинить этот...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 То-то и оно. Накрыл муравейник стеклом, вроде как дом построил и отапливал зимой. Такие мне дед рассказывал истории, мол своими глазами видел. Да только брехеня все это. Дед мой был во всей округе первый враль, сам прямо так и говорил. Из солнечной ложбины, над которой курился дымок, донесся по воздуху звонкий голос колокола. Старик слез с изгороди и выколотил трубочку, щурясь на солнце. В осенней тишине снова раскатился гулкий звон. «Это мать», — сказал Дейв, — «обедать зовет. Небось, печеные яблоки в тесте. Ох, вкуснятина, язык проглотишь. Давай, пошли живей!» Чудило, который чинит сломанные вещи и уходит, не дожидаясь благодарности.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 Знай, присматривайся, задавай невинные с виду вопросы, держи ушки на макушке. Да поосторожнее спрашивай, не то сразу замкнутся, как устрица. Непонятный народ эти горяне, сами для прогресса ничего не делают и себе ничего от него не желают. Распростились с цивилизацией только лес и поле, солнце и дождь над ними хозяева».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 «Найдут ли, смогут ли найти человека и муравей общий знаменатель, чтобы вместе соседать свое будущее, как сейчас находят этот знаменатель пес и человек?» Грант покачал головой. «Сомнительно, ведь в жилах пса и человека течет одна кровь, а муравей и человек — небо и земля. Этим двум организмам не дано понимать друг друга».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 «Послушайте, Джо, почему вы тогда не остались? Почему убежали? Я не успел вас поблагодарить за починку пистолета». Джо смотрел на Гранта, не произнося ни слова, но было видно, что он от души веселится. «И вообще, а как вы догадались, что пистолет неисправен? Вы за мной следили?» «Я слышал, как вы об этом думали». «Слышали, как я думал?» «Да, я и сейчас слышу ваши мысли».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 «На тележке». «Я смастерил две-три штуки и подбросил им. Десять лет присматривались, наконец уже же смекнули, что к чему». «Ясно. А трубы?» «Это они уже сами». «Что-нибудь еще?» Джо досадливо пожал плечами. «Откуда мне знать? Но ведь вы за ними наблюдали, пусть даже не вели записи, но ведь наблюдали». Джо покачал головой. «Скоро... «Пятнадцать лет, как не приходил сюда. Сегодня пришел только потому, что вас услышал. Не забавляет меня больше эти муравьи. Вот и все». Грант открыл рот и снова закрыл его. Потом произнес. «Так вот оно что. Вот почему вы это сделали. Для забавы». «Ну да. А зачем же еще?» «И мой пистолет, очевидно, он тоже вас позабавил, да?»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 когда показал Томасу Вебстеру, в чем изъян его космического двигателя. Словно ловкий фокусник, который поражает своими трюками какого-нибудь тюфика, Голос Джо прервал его мысли. «Вы ведь переписчик, верно? Почему не задаете мне ваши вопросы? Раз уж вы нашли меня, валяйте, записывайте все как положено. Возраст, например, мне 163, а я, можно сказать, еще и не оперился». «Считайте, мне тысячу лет жить, не меньше!» Он обнял свои узловатые колени и закачался с пятки на носок. «Да, да, тысячу лет. А если я буду беречь себя...» «Разве все к этому сводится?» — спросил Грант. «Я могу предложить вам еще кое-что, чтобы вы сделали кое-что для нас». «Для нас? Для общества? Для человечества?» «А зачем?»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 а душу Гранта уже пронизало мучительное ощущение чудовищного провала. Когда он в усаби Вебстров представлял себе разум, свободный от шор, не скованный канонами, обветшалого мышления, ему казалось, что достаточно найти такой ум, и задача будет решена. И вот этот разум перед ним. Но выходит, что этого мало. Чего-то недостает, чего-то такого, о чем не подумал ни он,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 А почему он не довел его до конца? Он умер. Джо прищелкнул языком. Он ошибся в одном месте. Вот тут, вот откуда ошибка идет. Тут-то он и завяз. Но, но об ошибке не было речи, сказал Грант. Просто он умер, не успел дописать и умер. Тем лучше, он вам такого наковырял бы. «Значит, вы можете завершить этот труд? Беретесь?» «Вы в самом деле думаете, что я поделюсь этим с вашей кичливой братьей?» Грант отрешенно пожал плечами. «Значит, не поделитесь?» «Конечно. Мне следовало предвидеть. Человек вроде вас...» «Эта штука мне самому пригодится», — сказал Джо. Он медленно встал ленивым взмахом ноги пропахал борозду в муравейнике, сшибая дымящиеся трубы и опрокидывая груженные тележки. Грант с криком вскочил на ноги, его обуяла слепая ярость, она бросила его руку к пистолету. «Не сметь!» — сказал Джо. Грант замер, держа пистолет дулом вниз. «Остынь, крошка! Я понимаю, что тебе не терпится меня убить!» но я не могу тебе этого позволить. У меня есть еще кое-какие задумки, ясно? Ведь убьешь ты меня не за то, о чем сейчас думаешь. И не все ли равно за что? Главное, что мертвые вы останетесь здесь и не сможете распорядиться по-своему учением Джуэйна. «И все-таки не за это тебе хочется меня убить», — сказал Джо, «а просто ты злишься на меня за то, что я распотрошил муравейник».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 — заговорил, наконец, Грант. — Мы нуждаемся в таком человеке, как вы. Ведь это вы показали старику Тому Вебстру, как сконструировать космический двигатель. А то, что вы сделали с муравьями... Джо быстро шагнул вперед. Грант вскинул пистолет и увидел метнувшийся к нему кулак. Могучие кулачище, который чуть не со свистом растек воздух. Кулак опередил палец, лежащий на курке. Что-то горячее, влажное, шершавое ползало по лицу Гранта, и он поднял руку, чтобы стряхнуть. Все равно ползает. Он открыл глаза, и Натанил радостно подпрыгнул. «Вы живы? Я так испугался Натанил, «Натаниэл, ты-то откуда?» «Я убежал, хочу пойти с вами». «Я не могу тебя взять с собой, мне еще идти, идти, меня ждет...» «Одно дело...»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 «Но вы должны помнить, должны передавать друг другу наказ, чтобы ни в коем случае не забыть». «Я понимаю, мы, псы, скажем своим щенкам, а они скажут своим щенкам». «Вот именно», — сказал Грант. Он наклонился и почесал у Натаниела за ухом, и пес стоял и махал хвостом, пока Грант не исчез за гребнем». Клиффорд Саймак. Город. Часть третья. Перепись. Читал Гарри Стилл. Ставьте палец вверх, если вам нравится это произведение. Если хотите поддержать меня, то лучший вариант для этого – оформить подписку на Бусте. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании. Огромное спасибо за вашу поддержку и внимание.